Брат Маргарет Брат Маргарет сидел на крыше амбара и прибивал гвоздями арбузную дранку. Фермер взбирался по лестнице с новой кипой дранки. Ее брат заметил нас, когда мы были еще далеко. Он поднялся во весь рост и замахал руками. «Плохо все это», — сказал Фред. «Привет, ребята!» — прокричал ее брат. «Каким ветром вас сюда занесло?» — прокричал фермер. Мы помахали им в ответ, но не стали ничего говорить, пока не подошли ближе. «Как дела?» — говорил фермер, пожимая нам руки. «Что вы делаете в наших краях?» Брат Маргарет спустился по лестнице вниз. «Привет!» — сказал он, пожимая нам руки и замолчал, ожидая, когда мы что-нибудь скажем. «Мы ничего не говорили, и они сразу догадались, что что-то не так». Фред возил по земле ботинком. Правым ботинком он нарисовал на земле дугу, а левым ее стер. Это заняло несколько секунд. «Что случилось?» — спросил фермер. «Да, что случилось?» — спросил ее брат. «Маргарет», — сказал Фред. «Что с Маргарет?» — спросил ее брат. «Говорите». «Она умерла». «Как это случилось?» «Она повесилась». Несколько секунд брат Маргарет стоял, глядя прямо перед собой, глаза его затуманились, Никто ничего не говорил, Фред нарисовал в пыли еще одну дугу и стер ее. — Это к лучшему, — сказал, наконец, брат Маргарет. — Никто не виноват, у нее было разбито сердце.